Глава 6, 21 юнеля на исходе дня. Десар, свою работу Десар обычно любил и даже к раз в недельным совещаниям относился как к неизбежному восходу Солара. Но ну, есть и есть. Не то чтобы эти совещания были чересчур затянутыми или совсем уж бесполезными, просто они насквозь провоняли казенщиной и беспощадной циферностью. Какая по большому счету разница, сколько заявок отработала его звезда за прошедший месяц? Важен же результат. Выявили одну чужемерянку. Наблюдение установлено. Воспитательная беседа проведена. Но нет. Показатели прошлой недели, отчитывался руководитель пятой звезды. 217 закрытых заявок. Подтверждение ноль. В двух случаях продолжаем наблюдение. Начинающий лысеть майор Мааль пробубнил еще несколько чисел, и ДСР волевым усилием подавил зевок. На еженедельных совещаниях подразделения СИБА по контролю над чужемирцами скука была самым страшным врагом, и у каждого из присутствующих был свой метод борьбы с ней. Кто-то крутил в руках стальное перо, Кто-то рисовал абстрактные узоры в блокноте, кто-то тихонько барабанил пальцами по огромному овальному столу. Уже второй месяц идет оперативная работа по выявлению Странника. Если говорить проще, то служба имперской безопасности ищет опасного духа. Хотя, будем откровенны, вероятность, что он возродится в том же мире, в той же эпохе, в той же стране, весьма невелика. Однако предыдущее пришествие Странника Обошлось Лаорельской империи очень дорого. Погибли десятки тысяч людей, целый город был стерт с лица земли. Руины Кирвара обязательны для посещения каждым офицером Сиба в качестве напоминания о том, почему опасные технологии, которые несут чужемирцы вообще и странники в частности. Десар в полуха слушал коллег и ждал, когда полковник Скоуэр вызовет на доклад его самого. Плечистый, абсолютно седой мужчина с покрытым морщинами лицом и цепким, как тройной рыболовный крючок, взглядом руководил Сибом уже два десятка лет, и под его началом безопасники отлично справлялись со своей работой. Незаметно, но планомерно прореживали сепаратистов на севере. Особо ретивых магов отправляли к разлому, а полуденников привлекали по разной мелочевке или выселяли из крупных городов. Революционные кружки контролировали. Должен же у людей быть способ проораться во благо Родины и спустить пар. Хотя некоторые задавливали на корню. Все зависело от их повестки. Шпионов из соседних государств ловили и не позволяли им влиять на обстановку в империи. При этом своих разведчиков натаскивали, обучали и отправляли за кордон. В общем, несли свою тихую и незаметную службу во благо Отечества, ровно до момента злополучного появления странника. Стоило объявить режим чрезвычайной бдительности и обнародовать запрет на воскрешение высокопоставленных магов, как привычная и любимая служба пошла кувырком. Населению сказали бдеть, и оно отчаянно бдело. Если раньше все столичное подразделение обрабатывало около тысячи заявок в месяц, то за один только Мариэль, одна лишь звезда Десара, отработала больше пятисот. Общее количество обращений от граждан выросло в 24 раза. При этом никто не выделил в 24 раза больше людей. Да и нисколько людей никто не выделил, и руководители групп уже задыхались от бесполезной нагрузки. На прошлой неделе пришлось отрабатывать заявку от селянина, которому показалось, что странник вселился в его буйвола, ведь тот стал подозрительно посматривать на хозяйскую старшую дочку. Если раньше такой бред просто обсмеяли бы в столовой, то теперь на место буйвалиного произвола выехал офицер службы имперской безопасности. Очень недобро настроенный офицер, которого хозяин тоже обвинил в том, что тот подозрительно посматривал на старшую дочку. Было бы там на что смотреть. В общем, нервы потихоньку сдавали у всех. И хотя безопасники понимали, что всплеск чрезмерной вигильности населения со временем пройдет, все же ранним знойным вечером, когда остатки терпения плавились и потоком стекали Десару в трусы, он думал лишь о бессмысленности происходящего. «Капитан Блайнер, у тебя что?» строго спросил полковник, переведя на Десара наточенный, как старый нож, взор. «142 заявки отработано». Одна подтвержденная чужемирянка. Дух занял тело молодой девушки-сироты. Она живет на отшибе в деревне Армаэс в четырех часах езды от столицы на запад. Потихоньку приспосабливается, обустраивает быт. Питомца завела. Магические способности довольно средние. Офицер Эрор Прейзер определил их как пятый порядок. Чем занимается? Пирожки печет, в деревне продает. Беседа с ней проведена, перспективы обрисованы. Она готова сотрудничать с СИБом и обещала не доставлять проблем. По текущей оценке уровень опасности низкий. Уровень притязания низкий. Наблюдение установлено. Старосты деревни, приславшие заявку, награжден. С ним также проведена беседа о необходимости проявлять бдительность. В остальном рядовая ситуация, интересная, пожалуй, лишь тем, что дух сам тело нашел. Никто эту сиротку не воскрешал. Эту информацию я уже передал аналитикам. — Ясно. Так, значит, на сегодня заканчиваем. Продолжаем отрабатывать заявки, особенно из дальних поселений. Полковник окинул подчиненных с взглядом, а затем остановил его на Десаре. — Капитан Блайнер, ты сегодня отправишься на Смотрины. В отдел кадров поступило 14 заявок от выпускников боевого факультета. Нужно понаблюдать, что за парни чего стоят. С деканом пообщаться. Так как в твоей звезде два вакантных места, то езжай выбирай себе стажеров. Десар скривился в приступе острой благодарности. Мало ему похотливых быков, теперь еще и нерадивые стажеры. Список есть? На, держи их анкеты. Передал полковник бумаги через руки сидящего рядом с ним майора Мааля и чтоб укомплектовал мне звезду. Зная я вашу троицу, вам лишь бы выжить кого-нибудь из команды. — Почему сразу выжить? — возразил Десар. Они сами уходят. — Ну да, совершенно без вашего участия, — хмыкнул начальник Сиба. — И твой Мелин не соблазнил мать предыдущего стажера и не называл его сынком до тех пор, пока тот не сорвался? «Ну, мелч проявлял отеческие чувства». Сохраняя максимально серьезное выражение лица, ответил Десар. «Как умел, так и проявлял. Ну и мать там тоже. В общем, быстро соблазнилась, а потом сама за добавкой приходила прямо к сыну на работу в полупрозрачном платье. У парня, между прочим, нервный срыв случился». Сердито посмотрел на Десара полковник. «Ну, хорошо, что не в момент выполнения боевого задания. В офицеры Сиба берут только магов с крепкой психикой и половой конституцией». Не очень громко добавил майор Мааль, потирая влажную от испарины проплешину на макушке, и все присутствующие заржали, но быстро успокоились, когда полковник недовольно на них зыркнул. Десар с трудом сдерживал смешок, еще и струйка пота противно чекотала под рубашкой, сползая от лопаток к пояснице. «В общем, езжай присмотрись к студентам. Там сегодня у них как раз финальные бои по Эмгану. Один из подавших заявку, Кентан, вышел в финал. Парень из достойной семьи, я лично знаком с его отцом. Посмотри, чего он стоит. В общем, выбери двоих». В конце месяца заберешь их к себе на стажировку. В звезде должно быть пять магов, а не три. Знаешь, что случается, если в бой вступает трехконечная звезда? Она проигрывает пятиконечный, — повторил Десар любимую присказку полковника. Но есть же у нас две четырехконечные звезды. Есть, на шерсть. Им тоже стажеры достанутся, только уже те, которых отберу я. Нечего раскидываться кадрами. Я тебе и так даю возможность выбрать. Цени. Мальская четвёрка тоже кого-нибудь получит. Может, не надо? Стажёры такие тупые. Протянул майор Маль. Вы все сюда когда-то пришли стажёрами. И смею заметить, что далеко не все с тех пор поострели. Всё. «Отставить разговорчики, а то разошлись у меня тут, взяли моду спорить. Свободные!» ДСР да, вышел из кабинета полковника и направился в свой. Коллеги, а вернее ближайшие друзья, уже ждали на своих рабочих местах. «Ну что, продолжаем искать странника под хвостом у каждого буйвола?» «Да, но есть и плохая новость». — отозвался Десар, наливая себе в кружку прохладного морса из холодильного шкафа. «Так, я не понял, почему тут так мало осталось? Кто-то брал мой морс?» Эррор и Мелин смотрели на руководителя с совершенно невидным видом. «Я не брал. Так что там за плохая новость, если это хорошее?» — Пробасил Мэлин, намереваясь перевести тему. «Я же специально купил вам по такой же бутылке. Но неужели так сложно не трогать мою?» В очередной раз возмутился Десар, ненавидевший, когда кто-то трогал его вещи. Пожалуй, если не считать этого небольшого камня преткновения, в остальном с ним было довольно легко договориться, и начальственную карту в своей самой малочисленной звезде подразделения он никогда не разыгрывал. «Эта бутылочка моя...» Флегматично ответил Эррор Прейзер. «Твоя вон на столе стоит. Ты забыл ее обратно в холодильный шкафчик убрать перед совещанием. А мы не стали трогать, мало ли что. Ты ж терпеть не можешь, когда кто-то прикасается к твоим вещичкам. Но ты пей, пей, мне для тебя ничего не жалко. Я же не жадюга какая, лишающая друга прохладного морсика в жаркий денек». Десар да, несколько смутился, но сбить себя с толку не дал. «Так вот, нам выделяют двух стажеров. Его сидейшество сказал ехать выбирать. Там как раз сегодня финал по мгану в котором выступает один из кандидатов. Кентан. В общем, я каждому из вас прикреплю по стажеру, будете... Короче, будете таскать их за собой, быков опрашивать». Мелин опечаленно вздохнул и возвел к потолку темно-серые, наполненные мукой глаза. «Опять стажеров?» «Спорим, мои месяцы не продержатся?» ехидно спросил Эррор и растянул узкие губы в хищной улыбке, являя миру ямочки на худощавом лице. «Да что ты говоришь? Уж мой точно раньше твоего сбежит!» Горячо заверил Мелин, наклоняясь к столу и опуская на него тяжелые кулаки. Эррор завелся в ту же секунду, азартно развернулся лицом к напарнику и сказал. «Ставлю тысячу арчантов на то, что мой стажер вылетит быстрее твоего». «Принято», — поддержал его Мелин, расплываясь в коварной улыбке. «Если оба продержатся месяц, то ставка моя» вклинился в разговор блайнер, ибо как руководитель обязан был возглавлять любые инициативы своей звезды. «Банк 3000 Победитель получает все». Торжественно объявил Мэлен и потер покрытые тонкими светлыми волосками ручищи. «Ну, где там эти стажеры? Веди. Чур, я выбираю первый». «Эй, почему это ты, молч? возмутился Эрор. «Потому что я первый застолбил такое право». «Нечего клювом щелкать», – довольно отозвался Мелин, распрямляя плечи во всю недюжинную ширину. Все же северяне могли похвастаться не только повышенной волосатостью, но и богатырским телосложением. В этом плане Мелин Радделек был типичнейшим сыном своей малой родины. Кудрявым, высоченным блондином, зычным голосом и отсутствием каких-либо манер. О существовании последних он, впрочем, знал, но использовал их лишь в случае тактической необходимости, при попытке очаровать очередную даму. В остальном он оказывал крайне дурное влияние на своих коллег более высокого происхождения, благородного Нобларда Блайнера и Лордона Прейзера, происходившего из куда менее знатного, но все же древнего аристократического рода. Впрочем, его напарники не просто не возражали, а со смаком этому дурному влиянию поддавались отчего в звезде царила атмосфера игорного дома со всеми его пари и ставками, дурными шуточками и сомнительными комплиментами в адрес обсуждаемых красоток. К радости де Сара, полковник в отношении внутри звезды не лез, на розыгрыше и пари закрывал глаза, хоть официально они и были запрещены, но натворящееся в его подразделении бесчинство смотрел сквозь покрытые старческими пигментными пятнами пальцы. В большинстве самых сработанных звезд складывалась специфическая обстановка, и если от нее не страдали служебные показатели, то, будучи мудрым и крайне ленивым до лишних телодвижений начальником, он не вмешивался. Мелин деловито спросил. «А список желающих с почетом вылететь из нашей звезды есть?» «Да-да, покажу списочек». Изучив 14 анкет, напарники переглянулись. Эррор прошелся по темным волосам узкой, кажущейся изнеженной ладонью и взлохматил и без того взъерошенные прямые пряди. «Так чего мы ждем?» «Начальственного дозволения вестима, пробосил Меллин, который к начальственным дозволениям или недозволениям относился одинаково философски, признавал их существование, но не позволял им влиять на свое настроение или тем более поведение. Выйдя из здания Сиба, троица загрузилась в Магмобиль Прейзера, шуточный гоночный экземпляр, собранный на заказ в столичной мастерской. Длинные пальцы Эрора легли на руль и обхватили его с неожиданной страстью и нежностью. На скуластом лице появилась хищная улыбка, а крылья выдающегося носа с горбинкой затрепетали, втягивая аромат нового кожаного салона. Черный экипаж с дерзкими молниями на глянцевых боках рванул с места так, что Мелина и Десара вмяло в обшитые бархатистые замши сиденья. Эррор вел свой мобиль уверенно и резко. Мотор довольно урчал силой, повороты, остывающие после жаркого дня дороги, послушно ложились под колеса. Кампус Кербенской академии находился в полутора часах езды от центра города, но прейзер планировал потратить на путь не более часа. «Клянусь задницей тонаты. однажды он не впишется в повороты, разобьет эту колымагу и нас вместе с ней», — хмыкнул Мелин. «Кто будет называть мою малышку колымагой, того высужу прямо на скорости, в обрывчик». За правым окном как раз мелькнула глубокая канава, и Мелин затих, выразительно продемонстрировав Десару жестами, что именно думает о такой езде. Однако оборот избавить не просило, а на особо крутых виражах довольно скалился, когда инерция впечатывала его в дверцу. У ворот Академии они оказались незадолго до заката, и один из дежурных проводил троицу безопасников в большой атлетический зал, где традиционно устраивали соревнования по эмгану. Дессар и хорошо знали представший перед ними ринг и не раз сами орошали его каплями пота или крови. Мэлен с любопытством оглядывал помещение, и особенно сидящих на трибунах девушек. Сам он переехал в южную столицу уже после окончания обучения, но, как любой северянин, мган уважал и на ринге чувствовал себя прекрасно. Разумеется, на суровом севере Мган был куда жестче, без всяких этих правил и запретов, но все же возможность понаблюдать за боем вместо того, чтобы опрашивать мнительных старушек, радовала. Заметив идущую мимо них девушку, Дессар указал на нее напарником. «Это та самая Кайра Балар. Помните, я рассказывал, что она Киму нос сломала?» Мелин ощупал оценивающим взглядом высокую фигуру и вынес удовлетворенный вердикт. «Хорошо. Да и задница в штанах смотрится просто отлично». «Я считаю, что женщин нужно обязательно носить именно брюки, а то под платьем непонятно, чем ее природа одарила. Хочешь за ней – ухаживаешь, а разденешь – там и ухватиться не за что». Тихо поделился своей болью Мэлен, не отрывая взгляда от двигающейся к рингу Кайры. «Что-то не походка какая-то странная». Сочурился эрр и резко втянул воздух ноздрями, словно надеялся уловить запах идущей вдалеке девушки. «И на лицо она какая-то бледная», — поддакнул Дессар, пристально наблюдая за Наблариной, намеревавшейся стать первой выпускницей боевого факультета за всю историю Академии. «А куда она идет?» — спросил вдруг Мелин и обеспокоенно сдвинул светлые кустистые брови, когда Кайра двинулась к рингу.